А истина божественная — это другое. Он говорит, для всех, а истина божественная — для избранных. Почему так? А почему так действительно? Наивный вопрос. Подумай над ним, если не лень. Господь посылал на землю тех, кто создавал нематериальные ценности, и сделал самое главное — помогал человеческим душам подготовиться к вечной жизни. Если бы люди использовали страсть как надо, тогда художники были бы главными людьми на земле. Но главными всегда оставались те, кто создавал страсти материальные, то есть помогали телу с комфортом прожить свой короткий земной путь. Конечно, если бы Господь создал людей лишь по той причине, что змея обманула его, тогда бы он просто наблюдал за тем, что творится с человечеством, ему было бы все равно. Но, видя, что творится с любимыми созданиями, Бог страдал. Хорошо, пусть даже не с любимыми, а с своими родными, им созданными. Бог страдал. Погоди, погоди, а что Бог страдает у Господа? Есть эмоции наивные вопросы? Не знаю. И никто не знает. Но если у Господа вовсе нет сострадания, тогда зачем же мы молимся Ему? Зачем просим Его? Если у Бога нет сострадания, тогда и молитва наши ни к чему. Если бы Бога не было сострадания, то разве бы Он слышал нас, разве помогал? И что же Он сделал, поняв, что создание Его портится? Как Он решил исправить Ис? Он послал им самое дорогое, что у Него было. Он послал нам своего сына. Глава вторая. Это была странная болезнь. Она уничтожила все то, из чего, собственно, и состоит человеческая жизнь — реальность и время. И то, и другое перестало иметь значение. Время погибло полностью, целиком. Ни минут, ни часов, ни дней, ничего. Реальность же оказалась более стойкой. Она была лишь ранена. И вдруг возникало фрагментарно, словно напоминая, что она все-таки существует, и никуда ему, комиссару Гарду, от этой реальности не деться. У реальности всегда было лицо Ирены. Когда бы не приходил комиссар в себя, он видел рядом с собой женщину, которая смотрела на него и вожна, и лирически. Этот взгляд не только успокаивал, но и бодрил. Несколько раз сквозь этот, став уже родным взгляд, прорезался голубой свет других глаз Анны. Пару раз в реальности появлялся фламмель. В отличие от томно-лигических женщин он был тверд и деловит. В болезненной тишине комнаты он возникал смело и решительно. Так в том времени, про который комиссар уже стал забывать, в сельскую тишину врывался шуршащий звук быстролетом. Ламель понемножку капал таинственного муми на вкусном напинавшего обновенную воду, правда вкусную, а потом реальность исчезала. И не то чтоб ей на смену приходил сон. Комиссар находился где-то, что не было ни реальностью ни сном. Он находился, словом, бы в нигде. Там в нигде было никак. Ни неплохо ни плохо, ни тревожно, безчувственно, безчувственное безвременье. Так, наверное, можно определить любой тяжелый недуг.